Очнулся я лежащим на песчаной отмели неподалеку от берега. Тело практически погружено в воду. Голова, подобно гранате, грозит вот-вот разлететься во все стороны в виде мелких поражающих элементов. Интересно... Только что был в пластиковом гробике и не знал, как оттуда вырваться. Теперь какого-то хрена лежу в воде, мокрой, замерзшей, над головой черной, будто бархат небеса, усыпанной знакомыми созвездиями. Ну да, как же я мог забыть, в свое время меня обучили ориентироваться по звездам и еще многим другим премудростям, которые в мирной жизни человеку не пригодятся». А вот, например, при штурме склада с ядерными боеголовками или еще какого-нибудь военного объекта противника со статусом высшей защиты очень даже будут полезны. При этом мне так и не удалось вспомнить, кем я все-таки был в своей реальной жизни, чем занимался и вообще как меня звать величать. Но лишь стоило более отпустить мое основательно побитое тело, на меня обрушился вал весьма и весьма необычных знаний. Как оказалось, теперь я нахожусь не на каторге, а в теле двадцатилетнего юноши по имени Иван, по фамилии Силаев и по отчеству Игнатович. Иван Игнатович Силаев бог знает какого года рождения, поскольку навыкам ему чтения практически не обучен, а счету лишь на уровне тех скромных финансовых средств, коими ему удавалось оперировать при покупке еды, одежды и обуви. Короче говоря, из виртуальной тюрьмы мой метущийся дух был выброшен непонятно куда. То ли это какая-то созданная людьми виртуальная реальность, то ли параллельная вселенная, принадлежавшая гипотетическому мультиверсуму. Поскольку доставшееся мне в наследство тело испытывало ужасные физические мучения, рассуждения на темы, которые не касаются напрямую моего теперешнего состояния, решил отложить на будущее. Как только мышцам тела вернулось способно действовать, потихоньку со скрипом начал выползать на песчаный пляж. Удалившись от уреза воды метров на пять, принялся интенсивно набрасывать на себя, еще не успевший остыть после сдвуноиного летнего дня, песок. После того, как все мое тело, кроме головы, разумеется, оказалось под толстым слоем теплого песка, я, пожалуй, впервые за последние месяцы ощутил благостный покой и душевное умиротворение. Вольно или невольно веки мои сомкнулись, и мое сознание, наконец-то за все время жестокой пытки, которую я сам себе устроил, отключилось теперь уже не по причине виртуальной смерти, а самым, что ни наесть, натуральным образом.